Так что ему пришлось повторить предложение. «Господа, он сам предлагает нам щи, кашу и кулебяку. Здесь русские блюда есть!» — обратилась она к мужу и к Конурину. «Да неужели?» — воскликнул Конурин. Французском «Во французском-то ресторане!» «Во-первых, это не французский, а английский ресторан. Вон на карточке написано «Лондон Гусс», а Лондон — город английский».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 Завтра же будем на этом месте бутвинью хлебать. Ах, англичане, англичане, распутешили купцов, ловко распутешили, лягушка их забудай, — бормотал Конорин. Не знал я, что англичане такое сословие. И вино красное, какое здесь хорошее, с духами. А это уж здесь в ресторане сами по своему выбору поставили. Я сказала только...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 то он оказался самым аптекарским счетом по своим страшным ценам. Счет составлял восемьдесят слишком франков. Даже за черный хлеб было поставлено 5 франков. — Хе-хе-хе, — просвистал Конурин, — ведь это стало быть 35 рублей на наши деньги с нас. За три русские блюда с икоркой на закуску 35 пять рублей? Дорогонько, однако русскую это здесь ценят. Да ведь это дороже даже нашего петербургского кюбы, а тот уж наш тошку родер». «Ловко, господа англичане. А я еще английское сословие хвалил, хотел ему вив англичан крикнуть». По двенадцати рублей на нас пробедали, ни жаркого, ни сладкого не евши. — Я апельсин и порцию мороженого съела, — отвечала Глафира Семеновна. — Да что апельсин? Здесь ведь апельсина-то дешевле парину репы. — Нет, сюда уж меня. Разве только собаками затравит так я забегу. Нужды нет, что тут блины и бутвинью предлагают. За блины до да за они, пожалуй, столько слупят, что после этого домой-то в славный город Петербург пешком придется идти. — За вино по 12 франков за бутылку взяли, — говорил Николай Иванович, просматривая счет. — Да неужели? — Ах, муха их, забудай! Положим вино отменное, одно слово «шаль».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 — Если ты с меня семь шкур дерешь, то дай и мне над тобой потешиться и душу отвести. — Не следовало только вино-то вот на его выбор предоставлять, — сказал Николай Иванович. — Да, за завтраком на своих мы в лучшем виде вино за три франк пили. — Ах, боже мой, и вечно вы с попреками! — воскликнула Глафира Семеновна. — Ну, хорошо. Да, ведь я выиграла. И вину на выигрышный счет принимаю. — Поди ты. Ты прежде посчитай, много ли у тебя от выигрыш-то осталось. Выигрышные-то деньги ты все в магазинах за портмоне да баулы оставила. Гарсон, прене. Николай Иванович вынул кошелек и принялся отсчитывать золото за обед».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 Русские за границей на особом положении, и уж славят с тем, что хорошо дают на чай. «Вали! Где наши не пропадало?» — махнул рукой Конурин. Николай Иванович бросил Гарсону на тарелку 90 франков и сказал «А сдачу пронепурбуар».